Глава 26 Я металась по комнате, с трудом сдерживая вырывающуюся наружу истерику. Беспорядочно хватала свои вещи, швыряла в сумку и обессиленно оседала на кровать. Затем подскакивала снова и носилась из угла в угол. Билетов на ближайшие дни не оказалось. Да и на что я рассчитывала в разгар курортного сезона. Все забронировали заранее. Я теперь просто не знала, что делать. Волнение за сына доводило меня до безумия. За последние полчаса я раз десять набирала маме. Хоть та и уверяла, что с ребенком уже все нормально, меня это нисколько не успокаивало. Я закрывала глаза, видела его окровавленное личико и начинала дрожать, будто физически ощущая боль своего малыша и отчаянно желала быть рядом с ним. Илюша упал с велосипеда и разбил лоб. Мама с мужем сразу же отвезли его в больницу, где бедолаги наложили два шва. А у меня сердце останавливалось от одной мысли об этом. И я проклинала себя за то, что отпустила сына одного. Но в то же время понимала, что такое несчастье могло произойти и рядом со мной. Размазав ладонями слезы по щекам, снова принялась искать в интернете свободные билеты. Нашла один на поезд, но только на завтрашний вечер. «Слишком долго!» Я просто не выдержу. Антон! Неожиданно осенила меня. У него наверняка есть связи. Возможно, он сумеет мне помочь. Скочила на ноги и понеслась искать его комнату. Нашла не с первой попытки и залетела к нему без стука. Мужчина спал, развалившись на середине кровати в одних плавках. В иной ситуации я бы секунду-другую полюбовалась его накачанным телом, однако сейчас мне это было параллельно. «Антон!» Позвала громко, однако, не заметив никакой реакции, толкнула в плечо. «Ну же, просыпайся!» Застонал он, потягиваясь. «Ну что?» «Вставай! Не нужна твоя помощь!» «И какая же в такую рань!» Мужчина лениво поднялся, опираясь на локти. «Мне нужно добраться до Сочи как можно скорее!» Протараторила, нервно переступая с ноги на ногу. «Решил устроить себе отпуск перед разводом?» – спросил тот с саркастической ухмылкой. «Нет у меня...» Запнулась в последний момент, прикусив язык, и выдала первое, что пришло на ум. «У меня мама там живет, и она в больнице сейчас». «Что-то серьезное?» Антон нахмурился и встал с кровати. «Нет, не знаю, но мне нужно срочно туда». а билетов на ближайшие дни нет». Мой голос звучал жалко и сдавлено, и на мгновение я даже испугалась, что вот-вот разревусь перед ним. И видит Бог, каких колоссальных усилий мне стоило сдержаться. «Успокойся», произнес Антон твердо. «Видимо, от него не укрылось мое паршивое состояние». «Иди лучше завари нам кофе, а я попробую что-нибудь придумать». «Правда?» С надеждой посмотрела на него. «Правда?» Кивнул он и добавил, указав мне на дверь. А теперь иди, не тяни время. Я разбила бокал. Он просто выскользнул из моих рук и, упав на пол, разлетелся на две части. И хорошо, хотя был пустой, иначе бы наверняка ошпарила себе ноги кипятком. — Как понимаю, кофе не будет? В дверном проеме появился Антон, уже полностью одетый. — Прости, я случайно... Промямлила виновата и дрожащими руками принялась торопливо собирать осколки. «Не удалось найти билет?» Замерла. «Удалось!» «Серьезно?» Воскликнула я, подскочив на месте. «А когда вылет?» «Сразу, как приедем в аэропорт», сообщил мужчина спокойно, а у меня внутри все дрогнуло. «Тогда не будем терять времени!» встрепенулась я, выбрасывая осколки в мусорное ведро. Я сейчас переоденусь, и можем выезжать. Если, конечно, ты меня сможешь отвезти. Или лучше сразу вызвать такси. Засуетилась я растеряна. Антон и так сильно помог мне с билетом, и было как-то неудобно еще больше его нагружать. И тем более не хотелось выглядеть наглой. Отвезу, собирайся. Прервал тот мой бессвязный поток слов. Спасибо. Поблагодарила искренне и пошла собираться. В машине написала маме, что скоро приеду. Даже передать невозможно, какой тяжелый груз упал с моих плеч. Я словно тонула, и в последний момент мне бросили спасательный круг. Антон и представить не мог, как сильно сегодня меня выручил. Я безмерно признательна ему за это. Оказывается, на него можно положиться в трудной ситуации. Признаться, я не ожидала. Наверное, для меня привычнее думать о нем плохо, нежели хорошо. Что мне нужно делать? Куда подойти?» Поинтересовалась у Антона, когда мы вошли в небольшое здание аэропорта. Скорее даже и на полноценный аэропорт это место не похоже. Но мне сейчас плевать на все. «Ничего. Нас скоро пригласят на посадку». Ободрил мужчина. И я как-то не обратила внимания на это его «нас». «Спасибо большое тебе за помощь. Это правда много значит для меня». Решила я, что пора уже и попрощаться по-человечески. Когда документы будут готовы, можешь прислать мне их в электронном виде. Я подпишу и отправлю тебе с курьерской службой. — То есть ты сюда не вернешься? Антон нахмурился. — Нет, — ответила, опустив глаза. — Антон Леонидович, добро пожаловать. Можете проходить. К нам приблизилась высокая красивая девушка. — Идем, — бросил тот мне, — и последовала за работницей аэропорта. «Антон!» Нагнала я его и поинтересовалась тихо. «Я не пойму что-то. Это же не обычный аэропорт?» «Нет», – буркнул муж, даже не обернувшись. «Я поняла все, только когда мы оказались в самом самолете, салон которого больше напоминал...» «Напоминал что?» «Даже не знаю. Я никогда еще не видела настолько шикарной обстановки. Это не просто бизнес-класс». а что-то гораздо круче. «Боюсь даже представить, сколько стоит билет!» – шепнула я Антону, который тут же уселся в огромное кресло и указал мне взглядом на соседнее. «Ты тоже летишь?» Дошло запоздало до меня. «У меня тоже дела в Сочи, поэтому решил уладить все параллельно, раз уж и так заказал самолет», – пояснил мужчина. «Заказал самолет? То есть...» «Ты арендовал весь этот самолет?» Ошарашина уставилась на него. «Других рейсов не было. Пожал он равнодушно плечами, так, будто для него это плевое дело. А мне чуть не стало плохо, стоило только представить цену этой поездочки». «Ты сумасшедший!» выдохнула, рухнув кресло рядом с Антоном. «Ты так меня благодаришь?» вскинул тот бровь, ухмыльнувшись. «Нет, я просто думаю о том, что мне придется продать почку, чтобы с тобой расплатиться». «Есть куда более приятные способы», — заметил тот недвусмысленно, наклонившись ко мне. «Сколько, говоришь, нам лететь?» Беспалевно сменила я тему. «Часа два», — вздохнул Антон с наигранным разочарованием. «Извини, мне нужно позвонить маме». Я старалась при муже не задавать лишних вопросов, просто спросила обобщенно, как у них там дела, и, получив в сотый раз успокаивающее все нормально», сбросила вызов. Только мне спокойнее от этого не становилось. До встречи с ребенком оставалась какая-то пара часов, а мне уже не терпелось его увидеть. Я даже не могла спокойно сидеть на месте, постоянно ерзала, чем явно раздражала Антона. «Остался час, ты можешь уже успокоиться?» Отчитал мужчина строго. «Не знаю, возможно, это от того, что я первый раз лечу на самолете. Быстро нашлась я. «Реально?» «Да», – подтвердила с полулыбкой. «Раньше как-то некуда было. И вообще, я боюсь высоты». «Особо и незаметно». «Просто сейчас мои мысли забиты более важным». По прилёте на парковке Гордеева уже ожидал автомобиль. Я поражалась тому, как быстро он сумел все это организовать. Или же Антон действительно давно планировал эту поездку? И просто все так совпало. Когда мы вышли из здания, я принялась искать глазами такси. Однако муж потянул меня к своей машине, спросив, где находится больница. Я засомневалась. Мне не хотелось подпускать его слишком близко к сыну. Но Антон не предлагал меня подвести. Он вознамерился это сделать и не спрашивал моего согласия. От меня ему нужен был только адрес, который, скрипя сердце, я в итоге продиктовала.